Глава 12. Варя. И снова этот чёртов будильник. Я его ненавижу и всё, что связано с пробуждением в такую рань. Если Варя встала с плохим настроением, и к этому ужасу ещё добавится подъём нестой ноги, то это будет настоящая катастрофа. А этого допустить нельзя. Поэтому, поднявшись с постели, я какое-то время просто думаю, с какой ноги встать. Вот действительно докатилась. Что ж, Поход рассчитан на целые сутки по времени. Значит, завтра я вернусь в лучшем случае к обеду. Нужно бы всё тщательно перепроверить перед выходом из дома, а в особенности проверить, закрыты ли краны, а то с моим везением и рассеянностью мне сейчас только затопить соседей не хватало. После душа я первым делом начинаю собирать сумку, в которую попадают спортивный костюм, тёплая кофта, тёплые носки. Тут же готовлю резиновые сапоги, А для поездки готовлю джинсы, футболку, кроссовки и джинсовку с кепкой. Вспомнив про живность, что может подпортить отдых, в сумку кидаю несколько видов репеллентов. Палатку и спальный мешок обещала захватить Оля, девушка тоже вызвалась сопровождать нас в походе в качестве моего помощника. Вообще не представляю, что бы я делала без поддержки своей новой знакомой, болтошки Ольги. Даже план самого мероприятия, неопытная я свалила на её плечи. Хотя новая подруга и не протестовала, уверяя, что для неё это радость. Спустя несколько часов сборов и встречи с Олей, которая приехала за мной на своей маленькой красной машинке, мы отправились на озеро, к месту, где предполагалось разбить лагерь. Все нужные продукты закупили по дороге, а основным провиантом нас снабдили в школе. Ну и накануне было разделение между родителями и учеников, и каждый чётко знает, что должен привести с собой. В общем, всё готово и отлажено, кажется, лучше некуда, но внутри всё равно от чего-то гулял мандраж. Ты волнуешься? улыбается Оля, и не спрашивая, а утверждая. Неужели это так сильно заметно? Конечно, даже не собираюсь отпираться. Это жутко до дрожи в коленях. Я никогда не выезжала на такие мероприятия, а тут ещё и дети, ещё и их родители. Хорошо, что с нами едет ещё пара преподавателей, хоть и со своими детьми. Откидываюсь на спинку кресла и пытаюсь успокоить себя хотя бы мысленно. В самом деле, это обычный поход, что может пойти не так? Перестань трястись, я рядом. Ага, а ещё Ксения, которая то и дело косо на меня поглядывает, будто я и дорогу не то что перешла, а перебежала. Ещё и туда обратно с пустыми вёдрами на Выдаю волнительную тираду, на что Оля заливисто смеётся. Будет весело, улыбается девушка. Если бы я знала, как она будет права, и это весело, я долго не смогу забыть. Оставшуюся часть дороги Оля вовлекает меня в непринуждённую беседу, и волнение немного оседает. Подъезжая к назначенному месту, замечаем несколько машин, знакомимся с родителями и советуемся, что где лучше разместить, начиная с полевой кухни и заканчивая местом перед костром для посиделок, которое понадобится большое и просторное. Так как нас насчитывается здесь около 25 человек, если не считать троих учителей. Компания обещает быть шумной, но надеюсь приятной. По крайней мере, все родители открытые к диалогу люди, каждый со своими заморочками, но неизменно уважительным взглядом и доброжелательной улыбкой. Определившись с местом расположения лагеря, устанавливаем палатки. Время бежит незаметно, И я сама того не замечая, понимаю, как мне здесь нравится. Погода определённо задалась, и солнышко достаточно хорошо пригревает. И я понимаю, что многие из родителей не совсем по погоде одеты, и уже кто-то начинает переодеваться в более лёгкие вещи. А вот я об этом что-то не подумала и лёгкие джинсовые шорты сегодня утром проигнорировала. Зря. Очень Сейчас бы погреть косточки на солнышке, а не париться в джинсе. После разбивки лагеря дети кучкуются вместе, и мы с Олей подкидываем им занятную игру, вызывая общее оживление и гогот ребяти. Удивительно, но даже некоторые родители присоединяются. Наблюдая за вознёй детворы, играющие в Соловья разбойника, чувствую, что на меня смотрят. Оглядываюсь и замечаю опоздавших. Ася, как всегда, стоит смурнее тучи, а рядом с ней мужчина, видимо, отец. Тот самый Владислав. От чего-то его голос и имя я запомнила лучше родителей других деток. И этот Владислав смотрит на меня так внимательно, что по спине пробегает холодок и тут же слегка кидает в жар. А пока я иду к вновь прибывшим, чтобы поприветствовать и позвать Асю играть с детьми, Мужчина следит, кажется, за каждым моим шагом. Привет, Ася, обращаюсь к своей ученице. Здравствуйте, бросает мне недовольно отворачивая моську. Ну, собственно, другого варианта и не ожидала. Здороваюсь и представляюсь её отцу, стараюсь быть вежливой, хоть голос, кажется, немного дрожит, а он всё ещё продолжает странно на меня смотреть. Это нервирует. И тут же появляется желание поправить волосы и посмотреться в зеркало, а всё ли у меня в порядке с внешним видом. На мужчине джинсы и, по-видимому, лёгкая кофта. Его волосы взъерошены, словно он их всё время поправляет. Красивые черты лица. Его нельзя назвать смазливым или приторно сладким, как того же Дениса. Нет, совсем нет. Владислав из того типа мужчин, которых отличает грубая мужская красота. Немного хмурые брови и мягкие линии скол, которые прикрывает светлая щетина, лёгкий прищур глаз, цвет которых я ещё не разобрала, прямой нос, губы. Так, стоп, Варя, ты не должна так разглядывать родителя своей ученицы. Здравствуйте, Варвара, наконец-то отмирает мужчина и пожимает ладонь, которую протянула для приветствия сама не знаю зачем. И неожиданно для себя ощущаю, как он проводит большим пальцем по запястью, От чего по коже пробегают мурашки. и Я тут же выдёргиваю свою ладонь, ощущая, как и без того пунцовые щёки ещё больше начинают гореть. Рад наконец-то с вами познакомиться, говорит как-то загадочно, словно имеет под этим скрытый смысл. Взаимно. Очень рада, что вы сегодня здесь. У нас по плану много игр, а вечером пионерский костёр, обращаясь к Асе, которая явно решила меня не замечать. Ася тут же отдёргивает её отец. Замечательно, бубнит девчушка и направляется к вещам. Я за вас рада, прилетает уже вдогонку, что задевает. Я ведь ничего плохого ей не сделала. И, видимо, моя реакция слишком отчётливо написана на лице, потому что отец и ребёнка говорит: Простите, Варвара. Мужчина запускает пятерню в волосы. Это на самом деле отличная идея с выездом за город. Натягиваю улыбку, понимая, что даже с родителем у Аси не всё просто. И, кивнув, покидаю эту парочку я не могу сказать в какой момент перестала совершенно следить за временем утренняя встреча с асей немного подпортила общее впечатление от дня навернувшись в классе и вклинившись в игру с детьми и их родителями я быстро сбрасываю игру с плохого настроения казаки разбойники футбол волейбол бадминтон у нас масса вариантов И дети не устают то и дело придумывать всё новые и новые игры. День пролетает незаметно, и когда начинает вечереть, класс разбредается по палаткам, чтобы сменить шорты на спортивные костюмы. За этим же отправляюсь к нашей с Олей палатке я. Варвара Дмитриевна, ваш мяч, подбегает ко мне один из учеников, обычно тихий и незаметный в классе лидеров, то ли сегодня на удивление отлично вписался в общую атмосферу. Явно почувствовав себя уверенней, "Спасибо, Толь, забираю мяч из рук мальчишки и хлопаю по худому плечику. Давай тоже переодевайся, а то скоро похолодает". "А я закалённый", гордо задирает голову мальчишка. "Я не мёрзну". "Отлично", подмигиваю, и ребёнок убегает к ждущей его с вещами матери, с которой мы переглядываемся и улыбаемся. «Две недели это ничтожно мало, чтобы выучить всех деток, их привычки и пристрастия, их характеры и поведение. Но мне хватило, чтобы понять, что большая часть моего класса а лидеры по своей натуре. Это и не мудрено: родители влиятельные люди, имеющие определённый вес и власть. А есть такие, как Толя, скромные, тихие и добрые. И было приятно увидеть, что сегодня весь класс был единым целым. Здесь не было разделения на кочки и группки, играли все, бегали все и смеялись тоже все. Ну, кроме одной, Ася. Иду к себе и замечаю маленькую вредину с хвостиками, сидящую чуть поодаль под деревом и со злостью дёргающую траву. Быстро накидываю поверх футболки толстовку, решив, что переоденусь потом, и иду к девчушке, что упрямо игнорирует и меня, и весь класс весь день. Её отец, кстати, не в пример дочери, очень общительный и открытый человек, и сейчас вместе с другими мужчинами нашей компании занят приготовлением мяса. Мамы детей нарезают салаты. Оля строит класс, предлагая устроить чтение сказки из школьной программы. а Ксения куда-то запропастилась. Привет, подхожу к скучающей Асе. Она бросает взгляд на меня из-под лобья и молчит. Я присяду, делаю ещё попытку Но так и не дождавшись ответа, сажусь без разрешения. Ася демонстративно чуть двигается от меня и продолжает своё дело, рвать пожелтевшие одуванчики. Ты почему здесь сидишь? Прячу руки в карманы толстовки и подняв взгляд, вижу наблюдающего за нами отца девчушки. Всего мгновения, когда мы встречаемся взглядами, после чего Владислава отвлекают, и он отворачивается. Какая вам разница? Наконец-то выдаёт Ася недовольна. Хочу, вот и сижу. Ты сегодня не играла с классом дурацкие игры. Вздыхаю, даже не представляя, с какой стороны к ней подступиться. Ась, смотрю на надутые щёчки и тоже срываю с земли травинку. Давай поговорим. Тишина. Почему ты на меня злишься? Потому что вы мне не нравитесь, прямо в лоб. Спасибо за честность. Киваю. Яся удивлённо смотрит на меня, видимо, не ожидая такой моей реакции. И вы не будете меня ругать и жаловаться папе на то, что я сказала. на что мне жаловаться, пожимая плечами? Человек не может нравиться всем. У меня тоже есть люди, которые мне неприятны, но я стараюсь этого не показывать. Вот, кстати, одна из них проходит мимо, бросая на меня недовольный взгляд. Варвара Дмитриевна А вы не хотите помочь насобирать дров на костёр? Специально громко и специально противным елейным голоском кричит Ксения. Хочу, говорю, спокойно поднимаясь с места. Если она надеялась, что я буду дерзить и спорить в ответ, то просчиталась. Может быть, вместе пойдём за дровами? предлагаю Асе, которая всё ещё задумчиво смотрит на меня. И мне кажется, всего на мгновение Что вот сейчас она согласится. Но нет, я не хочу, бубнит себе под нос и отворачивается. Ну что ж, ладно. А я думала, маленькое ледышковое сердце немного оттаяло. Ан нет. Придётся топать в гордом одиночестве.